Такой знакомый, но почему-то очень далекий больничный запах вызвал новую волну воспоминаний. Вича видела себя худенько напуганной девчушкой, которой только что сообщили, что ей необходима госпитализация. «Не отдавай меня в больницу!» — умоляла она, как маленький ребенок, вцепившись в мужа обеими руками. «Я здесь одна пропаду!» Она видела, что Дича тоже не был готов к такому повороту событий. Ведь еще не прошло и месяца, как они приехали в Балтимор. где все было ново и пугало своей неопределенностью. «Смогут ли они здесь прижиться? Сможет ли она получать столь необходимую помощь?» Переживала Вича, наслушавшись мифов о непомерно дорогой медицине в Америке. Она не понимала, что происходит. Зачем ее хотят забрать в больницу? Ведь она всегда так себя чувствовала. Конечно, на одной ножке не прыгала, но и в лежку не лежала. Откуда ей тогда было знать, что по американским стандартам Люди с такой дыхательной функцией, как у нее, должны находиться в стационаре под постоянным наблюдением. «Я останусь с тобой», — успокаивал ее Дича. «Я спросил, мне разрешат как переводчику». «А разве мы сможем оплатить больницу?» Не унималась Вича. «Ведь ты только начал работать, и мы еле-еле сводим концы с концами». «Не думай об этом. У нас уже есть страховка». «Конечно, страховка будет иметь силу при условии...» что он продержится на рабочем месте три месяца, но Вечи этого не надо было знать. Да и лоботрясничать он не собирался, так что увольнять его не за что. Лаборатория, куда его устроила опекун, находилась через дорогу, и теперь каждую свободную минутку он прибегал в палату к жене. Ночами, когда его выгоняли из отделения, Вичи подолгу не могла заснуть. Безграничное одиночество просачивалось в палату изо всех щелей и терзало ее. Не облегчало больничной жизни и постоянное чувство голода. Малокалорийный ужин приносили уже всем, и через пару часов снова хотелось есть. Когда Дичи был рядом, он подкармливал ее чем мог. Но сейчас его уже выставили, значит придется терпеть до утренней каши. Последнее время им было не привыкать к пустым желудкам. К сожалению, на лечебном голодании в Нью-Йоркском аэропорту их опыт взаимного сосуществования с мальчиком не ограничился. То небольшое пособие, которое они получали на первых порах, было монополизировано взрослыми, и дети на своем опыте узнали, что такое ведение хозяйства по-плюшкински. Никого не спросив, крохоборка взяла семейный бюджет, а вместе с ним и питание в свои руки. Тогда впервые в жизни они своими глазами увидели, как выглядит суп, в котором одна картошка гоняется за другой. Но лежа в больнице, Бича была бы и такому супу. Однако за три недели госпитализации Она не получила с семейного стола даже маковой росинки. Как позже выяснилось, на просьбы Зосима приготовить что-нибудь для дочери звучал дежурный ответ. «Нечего продукты переводить. В так трехразовое питание». Бунт на корабле зрел недолго. После выписки ВИЧи молодая часть семьи потребовала отделения от общего котла и право самим распоряжаться причитающейся им половиной пособия. «Смотрите, не пожалейте!» Недобро предупредил их Зосим. «Хуже не будет», — парировала дочь. Со стороны правящего матриархата процесс отделения сопровождался громким топотом, выразительным хлопанием дверей и музыкальными тюдами на кухонной посуде. Не прошло и недели свободного хозяйствования, как дичи и вичи с удивлением заметили, что их пособия вполне хватает не только на хлеб, но и на масло с колбасой. А когда к концу месяца выяснилось, что при нормальном питании у них на руках осталось еще кое-что на мелкие расходы, то стало понятно, почему с таким упорством им отказывали в независимости. После того, как бюджет старших сократился вдвое, в такой же пропорции участились их скандалы между собой. «Зачем ты разрешил детям забрать деньги?» — пилила Зосима крахоборка. «Иди заработай свои!» — в сердцах бросал тот. Этот аргумент на какое-то время затыкал ей рот. Работать она особенно не стремилась. Да и некогда ей было. Аэробика, бассейн, сауна и комиссионки занимали весь ее день. За такой образ жизни она вскоре удостоилась почетного звания приживалки. Взаимной симпатии она к молодым тоже не испытывала, и потихоньку начала разгораться война, свойственная всем коммунальным квартирам. Теперь Вич не могла спокойно оставаться дома одна. «Видеть эту рожу больше не могу», — призналась она мужу. «Того и гляди, какую-нибудь гадость выкинет». и вечер начала целыми днями пропадать у землячки, что жила по соседству. «Ну и правильно», — согласился Дичи. «Там тебе хоть по жизни подскажут, что здесь и как». Их новая знакомая приехала сюда ненамного раньше их, но уже успела устроиться на русский завод, прозванный так самими работниками, язык общения которых и объяснял название. И хотя в материальном плане жизнь у подруги налаживалась, на личном фронте было все наоборот. Однажды она разоткровенничалась и рассказала, что от нее уходит муж. «А правду говорят, что ты умеешь выражить. Громче, чем хотелось бы, — поинтересовалась она. Работа в штамповочном цеху давала себя знать. И Вич уже привыкла к громогласности подруги. Но тут она не выдержала. Ты еще об этом на весь Балтимор крикни». И уже спокойнее спросила, «Кто говорит?» «Ну, я как-то тут краем уха слышала, замялась та. Ты же знаешь, что Балтимор — это большая деревня». «Ты кто, умеешь привораживать?» «Нет», — сухо ответила Вича. «Но я могу попробовать отворот и сделать твоего мужа неинтересным для его новой пассии». «Ой, правда? Пожалуйста, попробуй». «Дождемся полной луны». Полнолуние Вича тихо прошмыгнула на темный балкон и, перегнувшись через перила, посмотрела на ночное небо. Помощница луна была спрятана за облаками, но ее незримое присутствие придавало уверенности. Вече закрыла глаза и сосредоточилась. Вскоре она почувствовала присутствие небольшого количества негативной энергии семейного скандала, остатки которой излучали окна одной из соседних квартир. Но дальше этих ощущений дело не пошло. Как она ни старалась, ее организм опять отказался принять чужеродную энергию. И лишь разрозненные частички отрицательных эмоций, живущих в округе иммигрантов-соотечественников, бежали к ней как потерявшиеся детки к своей мамке. Но, увы. Их было недостаточно. Отчаявшись, она решилась на ночной визит на кладбище. Вича надеялась, что ей будет легче выловить негативную энергию родственников усопших, застрявшую в кронах кладбищенских деревьев. Следующим вечером, как только подруга вернулась со второй смены, они залезли к ней в машину и отправились на дело. Для храбрости подруги взяли с собой дичу. Однако Вича не разрешила ему идти с ними, и он остался в машине, которую сознательно оставили подальше от кладбища, чтобы не привлекать внимание редких водителей, не говоря уже о полицейских машинах, патрулирующих ночные улицы. Сквозь лобовое стекло Дичи напряженно всматривался в темноту, пытаясь разглядеть происходящее. Но душе у него было неспокойно. Он видел, как две тени исчезли за невысокой кладбищенской стеной, и время потекло еще медленнее. А девушки тем временем пробирались по кладбищу в поисках свежей могилы. Кресты и надгробные камни вызвали увечий эффект дежавю. Когда-то со мной это уже было. Не то удивилась, не то испугалась она. Не так ли, когда мы ходили на лесное кладбище с ребятами? Нет. Много раньше. Нервная дрожь пробежала по спине. Чей-то взгляд сверлил ее между лопаток. Пересилив себя, она медленно обернулась.